4. Она нашла бабку первой. Возвращалась с работы, груженная сумками с продуктами. Проклинала мужа, неделю назад уехавшего с собутыльниками на рыбалку. и Обнаружила, что калитка Настеж открыта, а свекрови нет на крыльце, на ее привычном месте, где та вечерами ожидает невестку, скопив за день поручения и претензии. Старый деревянный бабкин стул стоял пустым, а дверь в дом закрыта изнутри. Безуспешно попыталась открыть дверь ключом и, заглянув в окно, заметила в помещении движение. Бабка стояла посреди комнаты и что-то бормотала, Будто ослепшая, она пыталась идти на голос снохи, но натыкалась на стену и мебель. Женщина поняла, что случилось. Инсульт или кровоизлияние в мозг? Обычное дело для гипертоников, вроде её свекрови. От неожиданности случившейся драмы она минуту приходила в себя, заглушая постыдный голосок, который злорадно радовался отмщению старухи за годы унижений и предвкушал свободу от тиранши. Потом началась беготня и хлопоты. Дверь помогли взломать соседи, а бабку увезли на скорой в больницу. Двумя днями позже она, не надеясь на мужа, чей телефон был недоступен, повинуясь неписанным правилам общества, приехала в больницу проведать родственницу. С трудом добралась до центра города, преодолев карантинные кордоны, и увидела старуху. У стеночки, в палате на три кровати, лежащей на спине аккуратно укрытой до груди, будто мертвая в гробу, с закрытыми глазами и серым лицом. Однако, стоило снахе подойти ближе, старуха немедленно открыла веки, будто ожидала ее появления.